Володя учился порядочно. Я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать. Когда же пришло время говорить их Карлу Иванычу, который, зажмурившись, слушал меня. Это был дурной признак. Именно на том месте, где один говорит... «Во ком он зихер?» — «Откуда вы идете?» А другой отвечает, «Их ком вон кафе хаус. — «Я иду из кофейни». Я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести «Хабен них геласен?» Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге. Карл Иванович рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия, это было любимое его слово, угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощения, тогда как я от слез не мог слова вымолвить. Наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью. Из классной слышен был разговор в комнате дядьки. «Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву?» — сказал Карл Иванович, входя в комнату. «Как же слышал?» «Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иванович сказал, сиди, Николай». И вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать. «Сколько не делай добра людям!» Как-нибудь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать. Николай, говорил Карл Иванович с чувством. Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой. Я 12 лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом, Николай, продолжал Карл Иванович, поднимая глаза и табакерку к потолку что я их любил и занимался ими больше, ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка? Помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели? Да, тогда я был добрый, милый Карл Иванович. Тогда я был нужен. А теперь, прибавил он, иронически улыбаясь, Теперь дети большие стали, надо серьезно учиться. Точно они здесь не учатся, Николай? — Как же, еще учатся, кажется, — сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дратвы. — Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать. А где обещание, где благодарность? наталью николаевну я уважаю и люблю николай сказал он прикладывая руку к груди да что она ее воля в этом доме все равно что вот это при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи я знаю чьи это штуки и от чего я стал не нужен от того что я не льщу и не потакаю во всем как иные люди я привык всегда перед всеми говорить правду сказал он гордо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 Говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил. Мне очень больно было это слышать. Говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем, портном Солнхайт и так далее, и так далее. Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иванович, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга. Я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие. Вернувшись в классную, Карл Иванович велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее — Von allen leidenschaften, die grausamst ist, haben sie geschrieben. Из всех пороков, самый ужасный, написали? Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой. Die grausamst ist die undankbarkeit. Ein großes U Самый ужасный — это неблагодарность с прописной буквой. В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него. «Пунктум», — сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради. Несколько раз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 Было без четверти час. Но Карл Иванович, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас. Он то и дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки. Вот слышно, как шумят посуды в буфете, Раздвигают стол и ставят стулья. Вот и Мими с Любочкой и Катенькой. Катенька — это двенадцатилетняя дочь Мими. Идут из саду. Но не видать Фоки, дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Ивановича, бежать вниз. Вот слышны шаги по лестнице, Но это не Фока. Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура мне совершенно незнакомая.